Глава 30. На следующее утро я поехала с водителем в клинику. Мне позвонили и сказали, что мои анализы готовы, и мой лечащий врач хочет со мной поговорить. По дороге вспомнила, что забыла рассказать Руслану о том, что я разговаривала с родителями и убедила их приехать к нам погостить хотя бы на пару дней. Об этом я договаривалась с ними еще неделю назад, и все это время то забывала рассказать Руслану, то подходящего момента не было. А они приезжают уже завтра. «Получится очень некрасиво и нехорошо, если не предупрежу Руслана». Беру телефон в руки и быстро набираю его номер, пока не забыла. «Да», — отвечает сразу. «Привет, ты не занят? Можешь говорить?» Перехожу к теме, боясь, что могу его отвлечь от важных дел. «Даже если я занят, я всегда найду для тебя время, милая». Отвечает мне серьезным голосом, после чего я сразу начинаю улыбаться. «Спасибо, я на самом деле быстро не хочу тебе мешать. Руслан, я тут на днях уговорила своих родителей к нам в гости приехать». Давно я с ними не виделась, и, в общем, я соскучилась по ним. Надеюсь, ты не будешь против того, что я, не обсудив с тобой, пригласила их к нам. Очень спокойно и довольно-таки уверенно произношу свою речь и жду в ответ короткое что-то типа «нет, конечно». Но получаю совсем непонятную реакцию. «Эм...» — повисает молчание, я немного напрягаюсь. «Что-то не так?» Нервный смешок вырывается, я понимаю, что даже если он не даст положительный ответ на мой вопрос, поменять что-либо уже не получится. «Родители уже на чемоданах, билеты куплены». «Нет, всё в порядке. Эм, во сколько, говоришь, они должны приехать?» Опять эта странная реакция. «Ближе к завтрашнему вечеру уже должны быть у нас дома», — отвечаю на вопрос. «Ладно, должны успеть». «Ты о чём?» «На самом деле я уже начинаю переживать. Мне непонятна твоя реакция, ты. Тебе не нравится, что они к нам приедут?» Решаю не ходить вокруг да около и задаю прямые вопросы, которые возволновали меня. «Я не знаю, что они к нам приедут. Нет, нет же, конечно, ни в коем случае не смей так думать. Просто есть одна новость. Хотел вечером за ужином вам всем рассказать, но, кажется, придётся сделать это чуть раньше. В общем, завтра мы все возвращаемся домой. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что он имел в виду под этими словами. Подожди, я правильно сейчас понимаю? Ты говоришь о доме? Да, ты всё верно поняла. Я имею в виду под словом дом дом моего отца, который у нас забрали. «Я вернул его и хотел, что мы все завтра же вернулись обратно домой», заявляет Руслан. «Сказать, что я в шоке, — это все равно, что ничего не сказать». «Почему молчишь?» Слышу на том конце провода голос Руслана, в котором я узнаю нотки нетерпения. «Как? Как ты это сделал?» Немного сухо отвечаю ему вопросом, боясь услышать правду. «То, что он вернул родительский дом, хорошо. Но догадываюсь, как именно он это сделал, и мне становится не по себе. Ведь у него нет таких возможностей, как раньше». Его друзья чуть ли не прямым текстом ему сказали, что воевать с теми людьми, которые забрали у него всё, они не будут. Ему было озвучено, что даже если они объединят все свои силы и возможности, то всё равно проиграют. Потому маловероятно, что Арас и Рома ему помогли в этом деле. И если мои догадки верны, то остаётся только один вариант. Как Руслан смог добиться того, чтобы у меня вернули особняк? Он снова связался с криминальным миром. Это разве сейчас важно? Главное, что я вернул наш дом, и мы вернёмся туда уже завтра. Я закрыла глаза и перестала слушать, что он дальше говорит. Я только сейчас поняла, что надержим местью и ни за что не откажется от задуманного. Чувство страха, которое меня совсем недавно отпустило, начинало возвращаться, и я, я не знаю, что дальше делать. Он меня не слышал вчера, да и ловко ушёл от просьбы дать мне обещание, что не вернётся в мир криминал. Господи, прошу, пусть он одумается. Я сбрасываю звонок, не дослушав, что он так ярко рассказывал о том, что это только начало, и он собирается потихоньку возвращаться. Всё остальное тоже. Телефон тут же загорается, и во входящем звонке светится номер Руслана. Я долго не беру, но потом понимаю, что даже если не возьму, я, он позвонит водителю и через него попытается дозвониться, поэтому решаю всё же ответить. Что не так? Почему скинула? Требовательный и одновременно искренне не понимающий спрашивает он. Руслан, я, возможно, могу казаться иногда наивной, но это не означает, что я глупая. Понимаю, что вобняк тебе и не за красивые глаза вернули. Не знаю, что ты там успел натворить. «Но если ты меня хоть капельку любишь, остановись прямо сейчас». «Мария!» — рычит буквально в трубку мой муж. Когда он так меня называет, это означает, что он недоволен или злится. «Ты что, ставишь мне ультиматум?» — предупреждающе задает он вопрос. Я больше не спорю и быстро завершаю разговор. «Прости, я уже не могу говорить. Мы приехали в клинику, мне надо выходить из машины. Будет некрасиво, если я опоздаю, заставлю врача ждать». Говорю быстро и максимально спокойно. На самом деле я не соврала, мы действительно были уже у ворот клиники. Вышла из машины и сделала глубокий вдох широко раскрытыми глазами. Как бы ни старалась держаться, всё равно мне страшно. А ещё внутри странное ощущение, будто сейчас там за дверями клиники решится очень важный вопрос в моей жизни. Сделала ещё раз глубокий вдох, а после выдох и зашла в клинику, где меня встретил медицинский и прочий персонал с довольно приветливыми улыбками. После того, как назвала им свою фамилию, Меня сразу же приглашают к Валентине Ивановне, нашему семейному врачу, а также по совместительству владелице данной клиники. Добрый день. Вежливо здоровый голос, как только захожу к ней в кабинет. Здравствуйте, Мария, слышу в ответ сразу же. Присаживайтесь, указывает мне рукой на кресло напротив её рабочего стола. Как вы сегодня себя чувствуете? Валентина Ивановна, видимо, решает сразу перейти к делу. Сегодня мне лучше, чем вчера и несколько дней назад, отвечаю честно. Хм, понятно. Что ж, ходить вокруг да около не буду. У меня для вас есть две новости. Первая боюсь, что ваше состояние ещё не скоро пройдёт, потому что есть вторая новость, что собственно и является причиной вашего недуга. И тут она берёт паузу в несколько секунд, которые лично мне показались вечностью. Но после она продолжает говорить, и я никогда не забуду, как как её строгое холодное лицо расплылось в тёплой улыбке, согревая мне душу и сердце следующими словами: На всю мою оставшуюся жизнь. Примите мои поздравления, Мария. Вы скоро станете мамой.